Глава 10 Эмре спал и видел сны. Он слышал, как наяву, голодный вой, разносящийся по темным улицам Шарахая. Видел темные небеса, расчерченные молниями. Он пробирался по высохшему руслу Хадды, пытаясь убежать от теней, крадущихся в ночи. Тени, наблюдавшие за ним с моста, не стали преграждать путь. Но стоило пробежать мимо, как они бросились за ним в потоке других осеримов. Некоторые бежали, выпрямившись, как люди, но остальные неслись на четвереньках, словно шакалы. Они выли, но то был не звериный вой, а человечий крик, и от этого становилось еще страшнее. Они кричали от боли, от гнетущей тоски, жаловались на что-то, потерянное навеки. Вот... Один из них прыгнул, оцарапал его ступню, другой впился в ногу, вспарывая кожу, выдирая плоть. Третий вцепился в одежду и потянул назад, навалился сверху. Тяжелый, но не тяжесть сковала Эмрия. Асир встал на колени, склонился над ним, упираясь черными когтями в грудь. Его длинные волосы развивались на ветру. Лицо кривилось в судорожной ухмылке, как у окоченевшего мертвеца. Эмре почувствовал, как пальцы твари раздвигают его ребра, касаются самой души. «Ты должен был меня спасти!» — произнёс осир И Эмре вдруг понял, на кого смотрит. Под коркой грязи и крови под гниющими язвами он узнал родное лицо. «Рафа. Брат». «Избранники Бакхи. Только не это!» Но брат лишь улыбнулся, потянулся дальше, глубже, пока жесткие пальцы не сомкнулись на сердце. Эмре очнулся в поту. Он лежал в знакомой комнате. Из-под облезлой штукатурки проглядывали старые кирпичи. Он попытался сесть, но острая боль пронзила бок. «Сиськи на ламы! Меня что, антилопа на рог насадила?» Он осторожно потрогал бинты, крест-накрест охватившие грудь. От боли туман в голове начал потихоньку рассеиваться, каждое прикосновение пробуждало воспоминания, целые картины, будто песня пустынной сирены. Он вспомнил, как говорил в Южной Гавани с каким-то мужчиной в чёрном тюрбане. Незнакомец спрятал лицо, и тюрбан завязал неумело, будто впервые этим занимался, прикидывался Шарахани. «Каимирец? Миреец? Малосанский пёс?» Он передал Эмре кожаную сумку со свитком. но что было дальше? Словно покинув гавань, он провалился в яму, волшебную страну, где нет счёта времени. В этот раз у Эмре почти получилось сесть, но от боли в ушах зазвенело. Наконец он нашёл правильное положение, перекатился на здоровый бок и поднялся, помогая себе руками. От усилий его бросило в пот. Эмре посидел немного, прислушиваясь к далёкому звону кузнечного молота. Кое-как встал, облизнул пересохшие губы. Перед глазами плясали звездочки. Но он с трудом добрёл до столика и жадно осушил стоявший на нём кувшин. «Да благословят тебя боги, Чеда!» От воды заболел желудок, но даже боль лучше, чем жажда. Эмре с трудом дохромал через общую комнату до спальни Чеды. На полпути закружилась голова, забухала в груди сердце. Он едва не позвал на помощь, но в последний миг промолчал. Чеда и так позаботилась о нём, наверное, даже спасла... Нечего дёргать её по пустякам, как ребёнок. «Чеда!» Справившись с головокружением, он отдёрнул плотную занавесь, закрывавшую вход. Чеда лежала, отвернувшись к стене, и даже не пошевелилась. Эмре хотел подтащить поближе стул, но рёбра воспротивились. Здоровой рукой кое-как получилось совершить этот подвиг, хотя ножки стула душераздирающе скрипели по полу. А вот сесть оказалось сложнее. Раны словно горящим маслом обмазали. И все-таки, даже не снимая бинтов, он знал, что Чеда наложила идеальный шов. Эмрия уже видел, как она зашивает раны. Напоролся на камень, пытаясь влезть на старую крепостную стену, и получил возможность проверить ее умение Она постоянно латала и себя. То после уличных драк, то после боёв в яме. Иногда после вылазок в пустыню. «Ты вся в мать!» — ругал он Чеду. А она улыбалась в ответ, довольное сравнением. «Чеда», — повторил он, убедившись, что голос больше не дрожит от боли, — «я знаю, что ты не спишь. Ты же обычно храпишь, как бык». «А ты обычно воняешь, как бычий навоз», — буркнула она в стену. Он рассмеялся было, но тут же зашипел от боли. Чеда говорила как-то странно, будто перебрала Арака и страдала от похмелья. «Чеда, что случилось?» Какое-то время она молчала, тяжело дыша, будто собиралась силами, чтобы ответить. И, наконец, повернулась к нему. Тяжело, словно корабль, переваливающий через бархан. «Да что за...» Её левый глаз заплыл, кровь запеклась на лбу, одежда порвана, губа раздулась. Ходила в ямы. Она попыталась улыбнуться, но получилась гримаса. Проиграла одной крутой лестнице. «Не шути со мной!» Он подтащил стул ближе, не обращая внимания на собственную боль, в бессильном гневе глядя, как дрожат пальцы Чеды, как она съеживается под одеялом. «Белую волчицу избили, как упрямого мула! Он своими руками порешит этих людей, кем бы они ни оказались!» «Кто это сделал?» Короткий выдох. Боль явно мешала Чеде вдохнуть глубже. «Не знаю. Когда узнаю, пойдем нагадим им в кашу». «Я же сказал шутки в сторону, что случилось?» «Что ты от меня хочешь, Эмре?» «Попалась как дура. Шла через отмели, кто-то меня подкараулил. Какая-то банда, наверное, я их не разглядела». «Что ты делала на отмелях?» На отмели, угнездившиеся в изгибе хадды, никто старался не соваться. Давным-давно разрастающийся шарохай поглотил эту землю, но так и не смог переварить как следует. Из-за потопов, случавшихся во время редких гроз, никто в своём уме не хотел там селиться. И постепенно отмели обросли теснящимися друг к другу бедняцкими лачугами. В этом забытом богами месте обитала вся перекатная голь янтарного города. Но что ещё опаснее, там жили выходцы из пустыни, кочевники, решившие осесть наконец и подзаработать. Город не простил и не забыл их предательство, не забыл, как шейхи осаждали его стены. Короли позволили кочевникам селиться за стенами, чтобы ослабить пустынные племена. Но в шараха и перебежчиков не жаловал никто, даже их братья и сёстры на отмелях. «Я же сказала, попалась как дура!» «То есть тебя побили какие-то уличные подонки?» Чеда застонала то ли от боли, то ли от стыда. «Всегда есть кто-то быстрее и сильнее, Эмри. Мы их найдём. За звонкую монету кто-нибудь да Ты же знаешь, что не проговорится. На отмелях с нами никто не будет разговаривать, даже не думай. Зачем ты вообще туда пошла? Чеда с огромным трудом села, прислонившись к изголовью. Решила путь срезать. Всё, хватит, отстань. Эмри откинулся на стуле, закриктев от боли. Чеда искоса глянула на него и вдруг зашлась прекрасным смехом, который он так любил. Даже синяки из ссадины ей не мешали. Так и хохотала, держась за ребра. «Что? спросил он. «Красивая мы парочка, две побитые псины». Он усмехнулся, и Чеда снова прыснула в ответ. «Пусть они оба пошевелиться не могли без боли. Хорошо было сидеть вот так, как в старые времена. Сколько они уже не разговаривали по-настоящему? Месяц? Больше?» «Ну, хватит обо мне. С тобой что случилось, ты помнишь?» спросила Чеда, отсмеявшись. мрэ пожал плечами. «Пришел в южную гавань». Встретился с нужным человеком. Возле того двухэтажного склада, на котором музыка ветра висит. Ты видел его лицо? Эмре покачал головой, пытаясь вспомнить. Он закрылся концом тюрбана. Не помню, говорили мы или нет. Я просто повторил пароль, который назвал Тарик. А он передал мне сумку, вот и всё. А потом? Он напряг память, но ничего не всплывало, лишь обрывки, сбивающие с толку. Это ведь ты меня спасла? Чеда серьёзно кивнула. «Я нашла тебя в канале, рядом с мёртвым кочевником». «В канале, рядом с мёртвым кочевником». Всё как во сне. Он лежит на дне высохшей реки, а Асир, навалившись сверху, погружает острые когти всё глубже и глубже. Этот сон снова повернул ключ в замке, и воспоминания, настоящие воспоминания, большим свитком развернулись перед Эмориа. Он вспомнил всё. Всё, что сделал, и всё, чего не сделал из-за своей проклятой трусости. Неудивительно, что брат пришёл к нему во сне. «Эмре, ты что-то вспомнил?» Он смотрел мимо Чеды и видел человека, раскинувшегося на песке, просящего о помощи. Он не помог, не протянул руку, просто застыл, как каменный. «Эмре, как рассказать правду?» Ну, плевать, что подумают другие, но Чеду разочаровать он не может. Немного правды, немного лжи, и она ничего не заподозрит. Я шёл из гавани возле фонтана Еринды, понял, что за мной следят. Попытался сбежать, но на меня вышли двое. Мрэ покачал головой, ругая себя за то, что так легко попался. Они загнали меня в развалины часовни на Ламе. Одного и рубанул по ногам, только и он меня достал. Я рванул каналом, думал там затеряться, но второй меня нашёл. Эмре помолчал, пережидая волну настоящих воспоминаний об ужасах той ночи. Потом мы бились и... «Что?» – переспросила Чеда, осторожно касаясь его руки. Но даже её тёплые пальцы не могли прогнать холодок страха, бегущий по жилам. «Я просто... я... ещё никого не убивал, Чеда». Это была ложь, но достаточно простая, чтобы сойти за правду. Чеда сжала его руку. «Ты защищался». «Знаю». Он встал, морщась от боли. «Тебе чего-нибудь принести?» «Чего?» «Чего-нибудь». «Зачем? Вдруг пригодится». «Нет, ничего не нужно». Чеда нахмурилась. «Куда ты собрался?» «Надоел дома сидеть». «С ума сошел, швы разойдутся». Эмре отодвинул было занавес, но остановился. «Просто прогуляюсь до базара, подышу воздухом. Я быстро, клянусь». Чеда окинула его взглядом и кивнула. Но стоило ему подойти к двери, как в спину донеслось четкое и ясное. «Осел упрямый!» Он улыбнулся. «От ослица слышу!» И вышел за дверь.